Москва. Канун нового 2004 года. Это всегда был любимый праздник Секлетеи. Еще с детства, когда она в рождественский сочельник ждала маму. В московской квартире Красицких в Брюсовом переулке во времена ее детства, а потом и счастливого замужества, Новый год всегда отмечали широко, накрывали богатый стол и праздновали до трех часов утра. И даже последнее празднование, когда Лита была беременна Максимом, прошло довольно весело. Рядом с ней находился старший сын. Но на этот Новый год она оставалась праздновать только с Эви. Маленький Максим поздно ночью будет спать. «Нужно пригласить мою мать». Она теперь член нашей семьи, и, наверное, тоже будет одна. Нельзя праздновать в одиночестве этот самый светлый праздник в году. Элита пригласила Лидию Георгиевну, которая с радостью согласилась. Накануне 29 декабря молодая женщина нанесла визит в офис фондовой биржи РТС. Сокращение от Российская торговая система. Одна из ведущих российских бирж, До конца 2011 года, который находился недалеко от станции метро Парк Культуры. Ее принял младший менеджер, потому что все остальные уже разъехались на каникулы. Молодой человек представился Федором и поинтересовался, чем он может быть полезен. Лита решила, что не будет раньше времени светить Витафарму и сказала, что ищет возможность инвестировать свободные средства в ценные бумаги, Федор стал предлагать ей воспользоваться услугами брокера, но Лита сказала, что хочет торговать сама и поинтересовалась, какие у биржи имеются для этого технические возможности. Брокер сообщил, что может ей предоставить рабочую станцию РТС, которая укомплектована программным обеспечением для проведения торгов. Молодую женщину... Интересовала возможность работы из дома, и Федор сказал, что такая возможность есть, но потребуется провести специальные подготовительные работы. Лита согласилась и попросила выписать ей счет. Администратор позвонил в бухгалтерию, заказал счет и предложил выпить кофе. «Что же вы сами собираетесь торговать на бирже?» «Да, сама. Я прослушала несколько лекций в Швейцарии и думаю, что справлюсь». «Как интересно. А вы знаете, что рабочая станция стоит 4000 долларов в месяц, и вам еще придется платить абонентную повременную плату. А брокер возьмет мизерный процент и все за вас сделает без таких инвестиций». «Я понимаю, что это не дешевое удовольствие». Но я решила попробовать сама. Если у меня ничего не получится, конечно, я обращусь к вашему брокеру. А в этом случае я вам предложу нашего лучшего брокера. У него есть торговый сертификат Лондонской биржи. Огромное вам спасибо. А сейчас расскажите мне, что нужно подготовить в кабинете для установки оборудования. Ничего особенного не нужно, кроме электрической розетки и телефонной линии. Мы будем подсоединять модем к телефону. И я вас еще хочу предупредить о том, что если у вас старая телефонная станция, то работать будет медленно. Но ведь будет работать? Да, будет. И еще у меня к вам просьба. Мне нужен формат выгрузки данных из торговой системы. Как мне его получить? Как только в наш адрес поступит оплата за рабочую станцию — Я вам сразу предоставлю эти форматы. А что насчет конфиденциальности? Ведь торги на бирже не являются анонимными. Вы можете об этом не беспокоиться. У вас будет торговый номер и код доступа, а ваши персональные данные останутся в договоре, который будет размещен в защищенном хранилище. С нами работают большие люди, и мы оберегаем сведения об их персональных данных. Лита взяла у Федора счет, который вечером оплатила из собственных средств через Сбербанк. По договоренности с биржей, технические работы были запланированы на 4 января, и Лита решила провести в кабинете ее покойного мужа генеральную уборку. С момента гибели Максима она ночевала там только один раз три года назад, а генеральную уборку не делала вовсе. Эви только вытирала пыль и мыла полы. На антресолях были коробки с бумагами, которые она когда-то носила некоему профессору Николаю Петровичу, интересовавшемуся бумагами Максима. «Прошло уже больше десяти лет. Никому в России эта программа преобразования страны больше не нужна. Может быть, только Владимир заинтересуется?» Лита решила тщательно перебрать все коробки, наиболее важные бумаги отложить в папки, а все остальные выбросить. Она с любовью перелистывала пожелтевшие листки, вспоминая, как они вместе с Максимом работали над программой. Собрав пять больших папок ценных документов, она вдруг увидела, что на антресолях Под удочками, которыми в голодные годы ловили рыбу для незабвенного барсика, лежит бумажная папка с завязками. Удивившись тому, что не видела ее раньше, Лита отряхнула с нее пыль и развязала. Внутри лежали документы на немецком языке. «Как странно, что это может быть?» Она прошла в кабинет и стала изучать бумаги. Плохое знание немецкого не помешало ей разобрать, что это договор Овчарова Максима Викторовича с банком «Кредит Свис об открытии текущего счета на сумму двести тысяч швейцарских франков, выгодоприобретателем по которому является она, Овчарова Секлитея Владимировна. В договоре значились реквизиты ее старого заграничного паспорта, выданного еще в советский период, который Максим принес из Авира незадолго до своей гибели. Она порылась в верхнем ящике стола. Вот он, этот старый паспорт. «Каким же мой Максим был аккуратистом! Бумажка к бумажке, ничего не выбрасывал!» А ведь эти деньги мне сейчас очень пригодятся. И это как привет от него, стал Света. Лита была так взволнована, что пошла в храм и подала записочку за упокой. Когда она вышла из храма воскресенья, уже стемнело. Брюсов переулок к Новому году не украшали. Она прошла к дому композиторов, и там стояла скромная елка с бумажными хлопушками. Выйду и прогуляюсь по улице Горького. Старое название Тверской улицы. Его часто используют коренные москвичи. Вот где буйство новогоднего убранства. Она шла по Тверской вниз к Красной площади и любовалась яркими новогодними огнями и красочными гирляндами, натянутыми поперек улицы. Молодая женщина вспомнила советские праздники, отца и Анну Александровну, и у телеграфа повернула к улице Герцена или Большой Никитской. Она непременно сегодня хотела посмотреть на свою 31-ю школу, где она проучилась 10 лет, а потом еще 12 лет, преподавала английский. Свернув в Леонтьевский переулок, она издалека увидела очертания школы и, подойдя поближе, прочитала новую вывеску. «Школа номер 1520 имени Копцовых». «Счастливого прошлого не вернуть, но как хорошо, что это было в моей жизни». Лита вернулась домой и наутро запланировала поездку на кладбище к Максиму.